Глава 7. ромаш думал начать свою адвокатскую практику в Алипуре, но теперь сердце его было разбито, и у него совсем не осталось той энергии, которая так помогает спокойно и сосредоточенно работать и преодолевать трудности, всегда встречающиеся на пути начинающего адвоката. ромаш взял теперь в привычку бесцельно шагать по мосту через Ганг или бродить вокруг Голодикхи, Он даже начинал подумывать, не проехаться ли ему отдохнуть на запад. Но как раз в это время пришло письмо от он Ноды Бабу. — Из газет мы узнали, — писал он, — что ты выдержал экзамен но были огорчены, не получив известия об этом от тебя самого. — Давно уже о тебе ничего не слышно. Обязательно напиши, как живешь и когда собираешься в Калькутту. Не лишний будет заметить, что уехавший в Англию юноша, на которого так рассчитывал он но Нода Бабу, уже успел стать адвокатом и вернуться на родину. Теперь он собирался жениться на девушке из богатого дома. А тем временем Ромеш все еще не мог решить, следует ли ему после всего случившегося встречаться с Хемнолиней. Наконец он пришел к выводу, что говорить сейчас кому-нибудь о Камоле и его отношениях с ней значило бы очернить ни в чем не повинную девушку в глазах общества. И в то же время, разве он имеет право возобновить свои отношения с Хемнолине, прежде чем не расскажет ей все? Во всяком случае, медлить дальше с ответом на письмо Анноды Бабу было, по крайней мере, невежливо, и Ромеш написал. «Очень прошу извинить меня, но по весьма серьезным причинам я был решен удовольствия видеться с вами однако своего нового адреса он не указал отправив ответ по почте он на следующий же день надел адвокатскую шапочку и вышел из дому с намерением нанести наконец свой первый визит в валипурский суд возвращаясь однажды из суда он прошел некоторую часть пути пешком и уже собирался нанять экипаж как вдруг услышал хорошо знакомый голос папа да ведь это же ромаш бабу «Стой, кучер, стой!» — и Ромеш увидел поравнявшийся с ним экипаж. Анно да бабу с дочерью возвращались в этот день с пикника, устроенного в Олипурском зверинце. Стоило только Ромешу снова увидеть спокойное и ласковое лицо Хемнолине, ее сари, уложенное особыми складками, ее такую необычную, но столь знакомую ему прическу, гладкие запястья и золотые граненые браслеты на руках как он сразу лишился дара речи, и горячая волна чувств затопило его сердце. «Как хорошо, что мы встретили тебя!» — заговорил он Нода-бабу. «Ты почти совсем перестал писать нам. А если и пишешь, не сообщаешь обратного адреса. Куда ты сейчас направляешься? Какое-нибудь неотложное дело?» «Да нет, просто возвращаюсь из суда», — ответил Ромеш. «Тогда едем к нам пить чай». Сердце Ромеш радостно забилось. И ни о каких колебаниях больше не могло быть и речи. Он уселся в экипаж, и, чтобы скрыть свое смущение, спросил Химнолине, как она поживает. «Что же вы сдали экзамены и даже не потрудились сообщить нам об этом?» — сказала она, не отвечая на его вопрос. «Я слышал, вы тоже сдали экзамены», — растерянно вымолвил Ромеш. «Хорошо еще, что вы хоть помните о нас», — рассмеялась девушка. «Где ты теперь живешь?» спросила Ромеша он, но да бабу. — В Дорджи паре. А разве твое прежнее жилище в Колу-Толе было так уж плохо? В ожидании ответа Химнолини с особым любопытством посмотрела на Ромеша. И неожиданно для себя он сказал. — Я уже решил снова переехать туда. ромаш прекрасно понял, что Химнолини сочла за оскорбление то, что он поселился в другом районе. И не зная, как оправдать свой поступок, он окончательно пал духом. Однако дальнейших вопросов не последовало. хемнолини демонстративно не смотрела в его сторону. Ромеш не в силах был долго вынести это и неожиданно заговорил. «Неподалеку от Хеду я, живет один мой родственник. Вот я и поселился в Джорджи-Парри, чтобы иметь возможность видеться с ним». Слова Ромеша хоть и не были абсолютной ложью, но все же звучали крайне неубедительно. Неужели расстояние от колутолы до хидуя так велико, что, живя в старом месте, нельзя время от времени навещать своего родственника? Хемнолини все еще была погружена в созерцание дороги, а несчастный Ромеш никак не мог придумать, что бы еще сказать. Ему удалось выдавить из себя одну лишь фразу. — Что слышно о Джогене? — Провалился на юридических экзаменах и отправился проветриться на запад, — ответил он Нода-Бабу. Когда экипаж остановился возле их дома, знакомая комнаты знакомые предметы вновь окутали Ромеша своими чарами. Из груди его вырвался тяжкий вздох. За чаем Ромеш не произнес ни слова. Неожиданно он Нода-Бабу сказал. Долго что ты пробовал на этот раз дома. Наверное, задержали какие-нибудь дела. Мой отец умер, ответил ромаш Что ты говоришь? Какое несчастье! Как это произошло? Он возвращался домой в лодке. Внезапно поднялась буря, лодка опрокинулась, и отец погиб. Как проясняется небо, когда налетевший сильный ветер разгоняет мрачные тучи, так и при этом горестном сообщении в одно мгновение исчезла всякая напряженность между Ромешем и Химнолиней. Я плохо думала о Ромеше. Он озабочен делами и опечален смертью отца, думала о Химнолине. Вот и сейчас он, наверное, продолжает еще страдать, а мы, ничего не зная его семейном горе, о том, какая тяжесть у него на сердце, вздумали его обвинять. И химнолиня удвоила свое внимание к осиротевшему юноше. видишь что Ромеш ничего не ест, она принялась угощать его с особым усердием. «Вы перенесли большое потрясение. Вам нужно беречь себя», — говорила девушка. «Папа», — обратилась она к отцу, — «мы никуда не отпустим Ромеша, пока он не поужинает с нами». — Прекрасно, — ответил Анноды-бабу. В это время явился Окхой. С некоторых пор первое место за чайным столом Анноды-бабу принадлежало ему, поэтому, увидев здесь Ромеша, он был неприятно поражен, однако, быстро овладев собой, он сказал с улыбкой, — А, Ромеш-бабу, я уже думал, что вы нас совсем забыли. Ромеш только слабо улыбнулся. — Ваш отец... — Так неожиданно вас похитил. — Я решил было, что он вас не выпустит, пока не женит, — продолжал Укхой. — Надо полагать, опасность миновала. Химнолини кинула на него сердитый взгляд, а он нода-бабу заметил. — ромаш лишился отца. Побледневший Ромеш сидел, опустив голову. Химнолини страшно рассердилась на Укхое за то, что он вновь заставил Ромеша страдать, и поспешно сказала — Вы еще не видели нашего нового альбома, ромаш бабу Принеся альбом, она положила его перед юношей и принялась показывать ему фотографии. Затем, как бы не взначая, спросила, скажите ромаш Ромеш-бабу, вы и я, надеюсь, живете один в своей новой квартире?» «Да», — ответил ромаш «Так постарайтесь переехать поскорее в соседний с нами дом. Конечно, я переберусь в понедельник. Возможно, мне иногда придется обращаться к вам». «За помощью, ведь я сейчас занимаюсь философией для экзаменов на бакалавра», — заметила Химнолине. Такая перспектива привела Ромеша в восторг.